Глава 16. Я подождал, пока березов скроется в зарослях. Опираясь спиной от дерева, с трудом встал на ноги. Голова чуть кружится, в висках долбит. Бляха, сотрясения мне только не хватало. Попробовал растянуть путы. Веревка врезалась в запястье. Кожу обожгло. Не получится. Эх. Прокрутил в голове, что я вообще могу сделать. «Идти назад, как стреноженный конь?» Перед коллегами стыдно в таком виде даже показаться. «Хренушки! Мы еще повоюем!» Я все растягивал путы и уже мог шевелить руками чуть больше. Попробовал выдернуть кисти. Не идет. Только кожу сдерешь, если не с мясом. Маслом бы их обмазать. Только где в лесу масло взять? Я огляделся, будто и вправду хотел найти сей продукт в чаще. Внимание привлек гриб. На гнилом пне торчал сморчок. В грибах я не разбираюсь, так же, как в средневековой живописи. Любой незнакомый мухомор называю сморчком. Этот прям огромный вырос, весь в слизи, аж сверкает. И мушки на шляпку прилипли. Подхватил его, повернувшись спиной. Размял и стал аккуратно втирать в запястье пальцами, выворачивая руки и скрипя зубами. Грибок раскрошился, но слизи дал достаточно. Руки стали скользкие, как намыленный паркет. Выдохнул, собрался с силами и потянул путы сначала на разрыв. Растянул узлы, как только мог, а потом стал вытаскивать кисти из петли. Кожа горит, передавливаемая стяжкой. Еще немного и... есть. Я отшвырнул веревку, выбрал подходящий сук. Так себе оружие, но лучше, чем ничего. Попил воды из ручья, выполоскал руки от слизи и рванул в чащу, где скрылся Березов. Судя по направлению, он движется все-таки в Дихановку. Голова перестала гудеть. Просто ныло. Уже хорошо. Жить можно. Я даже перешел на легкий бег. Старался бежать как мышь. Бесшумно. Не всегда получалось. Вряд ли Березов станет резво убегать. Ему незачем. По его расчетам, пока я доберусь до своих, пока организую погоню, Времени пройдет достаточно, чтобы добраться до деревни и завладеть транспортом. Поэтому скорость я сбавил и перешел на шаг, вглядываясь в каждый пенек и в каждый кустик. Теперь везде мне чудился враг. Все-таки этот хренов Рэмбо умело меня подкараулил у ручья. Больше я такой возможности ему не дам. Наверное. Впереди хрустнула ветка. Я замер, всматриваясь в сторону шума. Ага. Вот и Березов. Его силуэт мелькал среди кустов, уже гаты не скрывается, шагает, как на прогулке. Но это лишь кажется со стороны. Походка быстрая и пружинистая, как у хищника, что обходит свою территорию. Я инстинктивно пригнулся и засеменил за ним, только бы не шуметь. План прост — напасть сзади и оглушить дрыном. Но чертов лес шуршал травой под ногами. Приходилось отводить ветки от лица, нырять под сучьями. В общем, незаметно приблизиться я так и не смог. Не рискнул. Враг выглядел беспечным, но я знал, что он на чеку. Хищник всегда обдит. Ладно, меняем тактику. Прослежу за ним и попробую взять в деревне. хотя там народ, если начнет палить, хреново будет. Раньше надо брать. Но пока выхода другого нет. Часа через три ходу лес расступился, обнажив впереди ложбину. Я здорово устал, но когда увидел поселение, будто открылось второе дыхание. Бревенчатые домишки дюхановки вросли в землю чуть ли не по самые окна. Старые дряхлые шиферные крыши с желтыми кляксами лишайников нагоняли тоску. Деревушка-то крошечная и будто вымерла. Впрочем, всему есть причины. Народ, скорее всего, в леспромхозе трудится. Другой работы здесь явно нет. Рабочий день в разгаре, вот и не видно никого. Короткой перебежкой я укрылся за крайним домом и осторожно выглянул из-за угла. Березов шагал по единственной улице и крутил головой, что-то высматривая. Да, с транспортом тут туго ему придется. Разве что трактор угнать. Возле одного из домов стоял болотного цвета Днепр с коляской. Березов приблизился к мотоциклу и осмотрел его. Потрогал двигатель. Проверяет, теплый или нет. Убедившись, что мотоцикл, скорее всего, на ходу, по-хозяйски открыл кособокую калитку в низком заборчике и направился к крыльцу. Я выжидал. Вот он вошел в дом. Сейчас местных напряжет ключ ему отдать. Другого шанса у меня не будет, чтобы его взять. Поехали. Я рванул к этому дому, встал сбоку от крыльца и вжался в бревенчатую стену с дубиной наготове. Бить надо наверняка. Не хочется пулю словить из собственного пистолета. В домишке послышались крики, хриплые маты и какая-то возня. Что-то бухнулось на пол, что-то со звоном разбилось. Видно, местные таки оказали сопротивление. Зря. Через несколько секунд все стихло. Я затаил дыхание. Скрижетнула дверь. Я стиснул деревяшку до хруста в пальцах. «Ну, давай! Выходи! Где ты там?» Секунды показались вечностью, я слышал стук собственного сердца. От напряжения и жары пот заливал глаза, но чертов березов стоял на крыльце и не торопился спускаться. Чего он, гад, выжидает? Будто в последний момент почуял опасность. Словно сжатая пружина, я приготовился для решающего рывка. Занес дубину над головой. Боксировать с каратистом я не собирался. Не хочу дать ему даже малейшей возможности воспользоваться пистолетом. Доски крыльца скрипнули. Вот уже показалась фигура Березова. Еще чуть-чуть и... Как вдруг откуда-то выскочила шавка с заливистым лаем, попыталась вцепиться мне в ногу. Я отпрянул назад и рефлекторно махнул дубиной по псине. Собачонка увернулась и запрыгала вокруг меня, предательски обгавкивая на всю округу. Березов спрыгнул с крыльца и схватился за пистолет на поясе. Но я его все-таки опередил. Он не успел вскинуть ствол, как получил удар палкой по руке. Удар прошел вскользь, в торопях, но оружие выбил. Есть! ПМ с глухим стуком шлепнулся на землю. Вторым ударом я сходу хряснул каратиста по башке, но тот среагировал мгновенно и успел поставить блок руками. Палка хрустнула и переломилась. Черт! Дубина подвела! Отшвырнув бесполезный обломок, я кинулся на противника, не давая ему времени подобрать оружие. Тот, быстро сообразив, что пистолет ему не достать, перешел в нападение. Ударил прямой ногой в голову. Я ждал такого и успел закрыть лицо. Удар не причинил ущерба, но отбросил меня чуть назад. Я замер в стойке, а Березов с удивлением на меня уставился. «Настырный ты, мент. Как ты развязался?» «Теперь точно придется тебя пришить». «Мое предложение в силе». Я поглядывал на валявшийся в стороне пистолет. Достать его было сложно. «Сдавайся, Березов. Иначе сопротивление и нападение на сотрудника тебе припишу. Как есть». «А ты сперва меня достань». Вояка махнул перед моим лицом ногой, только воздух засвистел. Я отклонился. Березов махнул второй раз, будто с угрозой, очерчивая границу своего влияния. Я кружил возле него, выбирая момент, чтобы сократить дистанцию. В ближнем бою каратист против боксера не сдюжит. Березов это понимал, уже догадался, что я не шахматист и выдерживал расстояние, покачиваясь на ногах и периодически осаживая мои выпады ударом ногой. Один такой удар в голову, и я в нокауте. Ломбы сейчас пригодился. Я мельком бросил взгляд в сторону. Березов его уловил и выбрал такую позицию, чтобы не подпустить меня к пистолету. Сам тоже не решался за ним нырнуть. Тот, кто за ним потянется первым, на долю секунды станет беззащитным и проиграет бой. Мы оба это понимали, не новички все-таки. Впрочем, я-то для Березова выглядел пацаном. Шавка скакала вокруг нас, поднимая тревогу. Это мне только на руку. Если сбежится, народ проще будет прижать вояку». Но чертова деревня словно вымерла, как назло, ни одного зеваки, ни одной бабы с ведром. Шш! просвистел возле моего уха Маваши. Я нырнул навстречу и выбросил кулаками двоечку. Один из ударов зацепил нос противника. Голова Березова откинулась, но он не потерялся в пространстве и спешно отступил, не давая мне зарядить ему в морду снова. Я продолжил наступление, но мои боковые проваливались в пустоту. Единственным выходом было напирать, пытаясь сократить дистанцию. Бам! Потерял бдительность и получил прямой в живот. Лишь успел сгруппироваться и чуть отклониться, но от удара не смог уйти, хоть пресса напряжен почувствовал, как тряхнуло внутренности. Главное, спазм дыхалки не словил. Уже хорошо, с остальным потом разберемся. Попер дальше, обрабатывая противника разведочными ударами. Тому тоже пришлось перейти в режим кулачного боя. Для ног слишком близко. Так тебе, это мне и надо. Тут я как рыба в воде. Вот только дыхалка сбита и голова трещит. Словил несколько тумаков в череп. Главное морду не подставить, успеть закрыть ее руками. Выбрал момент и сделал ложный выпад. Все произошло за долю секунды. Шшш, просвистела нога, но я ее ждал. Пригнулся под ней и, распрямившись как пружина, выстрелил коронной двоечкой в голову. Есть контакт. Оба кулака впечатались в морду. Не слишком сильно, расстояние не позволило, но Березов на секунду поплыл. А мне и нужна была секунда. Не дожидаясь, пока он очухается, я рванул вперед и зарядил в ухо боковой. Раз. Еще удар мимо. Раз. Прямой в челюсть. Есть. Голова Березова откинулась, он прикрыл ее блоком, но не устоял и завалился на спину. Я подскочил к поверженному противнику, готовясь потушить свет в его глазах, но тот смел меня подсечкой на землю. Я даже не понял, как это произошло. Черт, профессионал. Я бухнулся на землю, ушибив плечо. Березов, не вставая, накинулся на меня, как стервятник. Вязал мои руки, не давая ударить, и одновременно пытаясь придушить. Черт, снова я пожалел, что в борьбе не силен. Ему уже почти удалось накинуть на мою шею гильотину, когда я изловчился и боднул его головой. Не по-боксерски, ну и хрен с ним. Бум! У самого мозги чуть не выскочили. Но противник на секунду обмяк. Не теряя времени, я зарядил ему локтем в глаз. Чуть разорвал дистанцию в портере, теперь можно бить кулаком. Бум! Бум! Я сыпал удары в чугунный череп противника. Тот в позе эмбриона ушел в глухую защиту, закрыв голову руками. Я совсем выдохся, но молотил вояку из последних сил. «Удар! Еще удар!» Все. Березов не шевелится. Фу, вырубился гад. Крепкий оказался. Я сам готов был свалиться рядом с ним. В горячке не почувствовал, как все плывет перед глазами, а теперь адреналин отпустил, и начались отходники. Во рту привкус крови, мышцы как ватные, все будто в тумане. Даже визги шавки плохо слышу, хотя она продолжает вовсю заливаться. Я подобрал пистолет. Проверил, что патрон есть в патроннике. Взвел курок и направил дуло на бездыханное тело. Черт. Надеюсь, я его не убил. Запросто мог, если височную кость размозжил. Сам не помню, куда лупил. Тут уж не до правил было, когда самого чуть в землю не врыли. Вставай, прохрипел я, надеясь, что лежавшее мешком тело меня слышит. Вояка не шевелился. Хотелось подойти и ткнуть его носком в бок по хозяйски, но я наоборот отступил еще на пару шагов на всякий пожарный. Знаю, как хищники умеют прикидываться падалью. Ситуация патовая. Связать его надо, но тогда пистолет придется убрать. А если он притворяется, ждет момента, чтобы броситься на меня вновь. Что ж, и мы подождем, хоть отдышусь пока. Из распахнутой двери на крыльцо вывалились две перепуганные рожи с фингалами и всклокоченными патлами. За трапезного вида мужики, сразу видно, выпейся, любят до да работы прогулять, как сегодня. Почесывали бороды и хлопали заплывшими глазками. Здорово Березов им навалял. Один из них, наконец, осмелел и ткнул пальцем на тело. Он... это... того, что ли? — Не знаю, — честно ответил я, не отвозя ствол от трупа. — А ты кто будешь? Бородач в тельняшке с опаской уставился на пистолет в моей руке. — Не волнуйтесь, граждане, милиция. Теперь все под контролем. А, -а, -а, -а, -а, -а, а хором раззявили рты мужички, сразу повеселев. Этот паскудник продолжил тот, что в тельняшке. Ключ у нас забрал от мотоцикла. Угнать хотел и по башке нам настучал за здрасте. Ты его, товарищ милиционер, а форме по полной!» Заявление писать будете? Хитро прищурился я. Какое такое заявление? Собутыльники развели руками. Не, может, сейчас на работе должны быть. — Нельзя нам в ваших бумажках мелькать. Телега прилетит, начальство премии лишит, еще и прогул влепит. — Давай без заяв, командир, а? Давай, черт с вами. — Только помогите мне его связать. — Это можно, — закивал один из них и приблизился к телу, как бы прикидывая, как на трофейного волка путы крепить будет. — Веревку неси, — скомандовал я. — Ага, я мигом. Сухопутный морячок помчался в сарае и вернулся с куском пеньки. — Руки за спину заведи, — инструктировал я. — И вяжи крепко, узлов не жалей. — Разберемся, гражданин начальник, — прокряхтел бородач. — Скотину тоже перед закланием вяжут. Руки у меня помнят. Крестьянин наклонился над телом и взял его за запястье, как вдруг труп ожил и, резко развернувшись, рванул на себя мужика. Тот тохнул и свалился прямо на березово, прикрыв его собой от меня. Вояка мигом взял бедолагу в захват гильотину и сжал кадык до хруста. Бородач захрипел, а Березов процедил сквозь зубы. — Убери волыну, мент. Я ему шею сверну. Без шуток. Я все еще держал Березова на мушке, но тот умело прикрывался от ствола бренным тельцем мужика. — Стой, где стоишь! — рявкнул мне уже громче Березов. — Бросай пистолет, ну! — А ломай ему шею. Улыбнулся я и заживал травинку. Одним алкашом на свете меньше будет. Мне-то что? Не надо ему шею ломать. Залепетал второй собутыльник, пятясь к дому. Семёныч не алкаш. Отпустите его. Пожалуйста. Сам Семёныч слова сказать не мог, только пучил глаза и хрипел, как умирающий загнанный конь. Чего ждешь? Я даже присел на заваленку, но пистолета не убирал. Ломай. Еще себе один эпизод в копилку добавишь. Вояка задумался. Играл желваками, слышно, как скрипят его зубы. Я не сводил с него взгляда. Ждал. Блять, ругнулся березов и отшвырнул от себя подергивающееся тельце. Твоя взяла мент, тьфу. Мордой в землю! скомандовал я, руки за спину, ноги скрестить. «В случае оказания сопротивления открываю огонь на поражение». Березов фыркнул, но подчинился. «Вяжите его, мужики!» Я повернулся к перепуганным местным. «Что встали? Ну...» Те с опаской приблизились к лежащему на животе вояке. Торопливо накинули на его запястье петли пеньковой веревки. Стянули их крепко, что Березов даже поморщился от боли. Вязали его на совесть, из страха, что волчара вновь может вырваться порядок я подошел и потрогал узлы встать гражданин березов вы задержаны по подозрению в убийстве артура Дицони!» в голос добавил холодного официоза хотя знал что таким макаром вояку не проймешь но хотел ощутить себя победителем заслужил блин товарищ милиционер заискивающе улыбнулся морячок а ключи от мотоцикла у него заберите пожалуйста в кармане у него они Вот в этом, в штанах. Мотоцикл, граждане-прогульщики, временно изымается. Для нужд правоохранительных органов, сказал я, выудив из брюк березового ключа, подтолкнув пленника к люльке. Для доставки опасного преступника в город. Кстати, как в Зеленоярск проехать быстрее? Бензина хватит? Мужик поохол, постенал, что, мол, теперь точно Дуська узнает, что он на работу не ходил, а за дне так вообще прибьет. «Да и рожа у него теперь расписная, почище сервиза с хохломой». Но бензину мне долил из ржавой канистры и про дорогу кратчайшую, хотя она же оказалась и единственной, рассказал. Я усадил пленника в люльку, дрыгнул ножным рычагом стартера. Двигатель схватился с первого раза. Заурчал, выпуская хлопья белесого дыма с запахом горелого масла. Сел за руль. «Слышь, мент, — тихо проговорил Березов. «Как ты узнал, что я башку ему не сверну?» Я в ответ многозначительно хмыкнул, а сам вспомнил пустой пистолет, которым щелкнул на меня связанного Березов. «Как?» — повторил вопрос вояка. «Хоть ты и отмороженный, но на маньяка не тянешь», — сказал я и тронулся с места.